Узел 9.0. 22 н о я б р я 1944 г о д а Приказания Верховного Главнокомандующего в военное время выполняются в срок и со всей душой. То же самое относится вообще ко всем приказам и на всех уровнях военной субординации. Если солдат отказывается исполнить приказ офицера, Офицер имеет право пристрелить его на месте, если он не отказывается, но исполнить приказ не может. Значит, он должен умереть в процессе его исполнения. За три с лишним года войны в Советском Союзе было арестовано, разжаловано, смещено такое количество старших и высших офицеров. которого хватило бы на до военную армию какой-нибудь уважаемой европейской страны. Те, которых это благодаря таланту и ф о р т у н е не коснулось, относились к в е ч н о висящей угрозе как к дополнительному стимулу. Да и не только в страхе было дело. Дело было в ощущении себя равным другим людям. Получение приказа не унижает военного. Его унижает несоответствие между тем, что он обязуется делать, и тем, что он фактически делает, что видно со стороны. Пытался и не смог это одно, а взял на себя ответственность, мужественно отдал честь и все пошел иными делами заниматься. Это совсем другое. Это значит, что ты дешевка. Генералов не расстреливали уже довольно давно, но начинать в пятьдесят-шестьдесят лет карьеру почти заново, если даже тебе дадут такую возможность, было н е м н о г и м хуже смерти. Многих система естественного отбора уже коснулась тем или иным боком. Остальным приходилось всегда чувствовать ее за своим плечом. В начале войны Гордей Левченко, к примеру, был арестован за поражение в крымской оборонительной операции. Для него, к счастью, все закончилось благополучно, потому что Верховный в глубине души Сам признал ошибочным решение назначить зам наркома ВМФ человека не имеющего понятия о сухопутной войне, командующим войсками в Крыму. Координировать флот с армией нужно было каким-то другим способом. Но понимание этого пришло слишком поздно. Но в общем все нормально для него закончилось. В отличие от тысяч моряков и пехотинцев, осколки чьих костей до сих пор вымываются из песка крымских пляжей. Арест на неделю, разжалование и медленное возвращение к прежним званиям и уровням ответственности. Похожая судьба была у многих. включая даже пару командующих фронтами, арест, унижение, крики "вставай, падла", по ночам сопровождающиеся пинком в бок. Выпущенные расценивали свободу как временную и держались за нее зубами. Непосаженные Пока относились к ней в значительной степени также. Все это служило одной цели. Невыполнение приказа было не мыслимо. Именно так. За главной буквой для каждого отдельного слога. Если человеку отдавался приказ тем, кто имел на это право, то проигнорировать его, не исполнить по своим личным причинам было г о м о ж н о но только один раз, потому что следующий приказ бывшему генералу отдавал бы уже не командующий высшего звена, а начальник расстрельной команды. Наглядные примеры было найти настолько нетрудно, что каждый знал: он просто будет следующим и делал то, что делать было надо. На флоте ходила свежая, не успевшая еще обтереться легенда о том, как Жуков чуть было не расстрелял Сергея Горшкова. Командующего Дунайской флотилии за то, что тот сказал, что приказ о переброске за день танковой бригады выполнить просто невозможно, нечем. Нет. Жуков собирался его расстреливать вовсе не за то, что адмирал что-то там сказал, просто за невыполнение приказа, о чем честно и предупредил, когда его отдавал. Горшков сначала не поверил. Мол не сорок первый год. Но ему д о х о д ч и в о объяснили знающие Георгия Константиновича люди. Лучше делай. Расстреляет. А уже потом будет с Москвой разбираться, чтобы ему нового прислали. Тебя к этому времени уже закопают. Самое интересное. Что бригаду перебросить успели. На наспех сколоченных плотах, на чем п о п а л о лишь бы держалась на воде. Последний танк сошел с самодельной баржи за несколько минут до конца отведенного срока, когда командир прибывших ухорезов из личной охраны Жукова уже не отрываясь смотрел на часы. Черт его знает. п р а в д о й была именно эта история или нет, но она во всяком случае была достаточно правдоподобной. Маршалы, которым дозволялось почти все, лишь бы цель была достигнута, не страдали тонкостью натуры. Задачей оснабрюкской операции был разгром основных сил союзников в кавычках на севере Германии. И ради этого Жуков гнал а р м и и и корпуса в огонь, не обращая внимания на потери. За двое суток полторы тысячи квадратных километров северной Вестфалии превратились в и з о д р а н н о е воронками всех форм и размеров кладбище техники и людей, через которое ломились, поливая огнем пространство перед собой. Советские армии ч е р н ю х о в с к и й все же сумел продавить сопротивление немецкого Германа Геринга, а затем распер прорыв переданными ему с юга корпусами, перехлестнул горловину наступления немецких частей вторым узлом на пятьдесят километров южнее армий б а г р а м я н а Примечание. Иван Данилович Черняховский в возрасте т р и т и в о с ь лет с апреля 1944 года принял командование третьим Белорусским фронтом, погиб 18 февраля 1945 года. Конец примечания. Значительная часть американских войск осталась вне образовавшегося кольца. Нависая над ним пока не сконцентрированной массой, точно так же, как и первая канадская армия, и значительная часть английских дивизий. Жукову пришлось на ходу менять планы и расчёты, с у з и в сектора у д а р о в своих фронтов, чтобы не подавиться слишком большим куском. Понятие окружения в манёвренной войне было весьма условным. 30-50 километров, отделяющих окруженные части от остальных сил, не имели большого значения, если сразу оценить ситуацию и направить усилия на деблокаду войск. ч е р н я х о в с к и й и Говоров развернули свои фронты спиной к сужающемуся кольцу и за всех сил цепляясь за километры, по которым их отжимали внутрь. Это была гонка времени. Тысячи самолетов день и ночь висели над железным месивом, в которое превратилась земля, штурмуя и охотясь на штурмующих. Приказ Сталина об усилении авиации на участке боев позволил хотя бы частично удерживать превосходство в воздухе, не давая Люфтваффе. и Американской Восьмой воздушной армии активно поддерживать свои войска. Обе стороны теряли сотни самолетов и сотни летчиков в день, но советская сторона, как оказалось, переносила это значительно легче. Я всегда говорил: войну в воздухе выигрывают не асы. г р а маршал Новиков, серый от недосыпания, мотался по штабам а р м и и на своем Ли-2 с обязательным истребительным эскортом. Вечером 22-го он находился в штабе шестой воздушной армии Ленинградского фронта, а к ночи должен был перелететь в четырнадцатую армию, угрожать, уговаривать. накручивать всех как только можно. Войну выигрывают не герои и не те летчики, которых аккуратно и долго готовят в мирное время. Только система подготовки пилотов новобранцев определяет, кто победит в большой войне. На х а л х и н г о л е воевали профессионалы, их годами натаскивали, а здесь мы имеем что? Большинство тех, кто сейчас там дерется, он показал рукой в сторону черной от дыма западной части горизонта. Это замена, военные выпуски, выдающиеся асы сейчас дают пару процентов сбитых, все остальное делают рядовые летчики, люфтваффе конец. Я знаю, мы много раз это уже говорили, но я не вижу шансов им оправиться от такого. Как обычно, уцелеют пара десятков экспертов в кавычках, будут нам кровь пускать. Американцы держат небо, суки. Когда же они сдадутся? Многие эскадрильи перестали появляться, похоже, из-за больших потерь им дают передышку. Армии командовал Кондратюк, которого Новиков искренне любил. Сейчас он однако поморщился. Самолетов у них хватает, не хватает похоже людей, готовых на них летать. Нет, неправильно говорю, не готовых, а желающих летать. Там внизу. Им не немецкий плен с бейсболом и красным крестом, а те мужики, кого они бомбят. Я все жду, что они стратегическую авиацию на поле боя бросят, но сейчас не тот калинкор слишком все плотно все перемешались, что на земле рукопашные, что в небе. Сравнение было удачным. плотность авиации над только что образованным, с неустоявшимися еще границами котлом, куда попали первая и часть сил девятой американской армии вместе с о значительным количеством немецких войск, была огромной. Хорошая для Севера Европы осенняя погода, контрастирующая с тем, что происходило сейчас на границе полушарий. позволяло сторонам бросить в бой на не слишком значительном участке фронта тысячи самолетов. Кубань сорок третьего для тех, кто ее видел, бледнела по сравнению с творящимся сейчас в небе в е с т ф а л и и г а н н о в е р а Загонят ребят, ох, загонят. к о м е с к авиаполка ПВО. расположившегося в километрах в сорока от клокочущей и ухающей линии фронта, смотрел туда же, куда и все остальные, на запад из-под руки. Усеченный полк, не ввязывающийся в общую мясорубку из-за своего привилегированного отстраненного положения, был прикрыт от внезапного нападения настолько хорошо, насколько это было возможно. По пять таранов в день. Такого и под Москвой не было. И который день уже. Что думаешь? Долго так будет продолжаться. Бывший ведомый пожал плечами, как обычно. Не просто же так это делается. Гонят полки в пекло, д р а к о в полную силу и полными составами. Наверное, надо разделают. Чем потом воевать собираются? А тебе не приходило в голову? Он внимательно посмотрел на капитана уже почти нормально выглядящего после недели весьма умеренной активности. Такая, знаешь, простенькая мысль. Какая интересно. Что потом воевать не собираются. Или собираются, но не так. Я имею в виду, что если беречь сейчас войска, которые да готовили и пестовали как драгоценность, то потом они уже особо не пригодятся. Нужен результат. Нужно, чтобы в этом месте, в эту неделю стало ясно, кто здесь главный: мы или они. Не сумеем доказать свою правоту, согласимся на боевую ничью. Все придется начинать сначала, планировать, готовиться, выгадывать момент. А ты оказывается стратег. Здесь стратегом быть не надо. Помнишь солдата ш в е й к а Как он рассуждал перед войной о стратегии и его арестовали. Помню. Это логика. Обыкновенная логика. Вот подумай еще, если бы Манштейн под Курском сумел проломить фас, что было бы? Ничего. Резервы бы подтянули и передавили бы. Просто наступление дальше бы такого не было и времени больше бы заняло. Я И представить не могу, чего там страшного могло произойти. Не сорок второй ведь. Правильно рассуждаешь. Потому что нам к этому месяцу было уже вполне ясно, что война кончится в Берлине, а не где-то еще. А немцы изо всех сил пытались эту точку зрения изменить, что у себя в мозгах, что у нас. А сейчас? Ситуация немножко другая, потому что новые факторы появились. И в эту неделю как раз и решается, какая будет у всех установка на ближайшее время. В Берлине опять же закончится война, или все-таки, скажем, в Брюсселе. Вот сейчас определимся. И с чистым сердцем приведем ее к логическому завершению. Но ты даешь? Ладно, поверю на слово. Как? Готов к вечерней сессии, студент недоучка. Готов, учение свет. А не ученых т ь м а Пошли.